Глава 1. На ночь Удук объявил стоянку. Ордынцы быстро и снарявисто ставили лагерь. Купцы разбивали караван-сараи. Возле ханской ставки царило непонятное оживление. "В чём дело?" поинтересовался Виктор у бацацыга. "Прибыл гонец из главного тумена. Передовой отряд наткнулся на селение зелёных демонов", ответил толмач, и негодяй ещё добавил: Проклятые твари уже обживают степь за котлом. И что с селением? Вычистили? Хищно улыбнулся бацацек. Вырезали всех подчистую. На одного демона удалось захватить. Живём? не поверил Виктор. Да? Разве зеленокожие сдаются? Нет, конечно. Мутан попал под булаву. Череп его не проломили. На сознании демон потерял Пока валялся в отключке, его связали. Сейчас должны привести на потеху хану. Какую потеху? удивился Виктор. Скоро увидишь. Действительно, через некоторое время к ханскому шатру подъехала небольшая группа всадников, связанного по рукам и ногам пленника ордынца волокли на Аркане. В грязном, перемазанном кровью и пылью существе С трудом можно было узнать или на кожу водикаря. Голова разбита, лицо, вернее, полузвериная морда в садинах и синяках. Голое тело, сплошная кровоточащая рана. После скачки по степи, грубая шершавая кожа, словно стёсанная рубанком, и теперь свисает клочьями. От крови и налипшей сверху серой пыльной корки её зелёный оттенок стал уже почти неразличимым. Однако пленник не казался сломленным или подавленным. Дикарь угрожающе рычал, злобно зыркал на литыми кровью глазками и безуспешно рвался из прут, чем только веселил ордынцев. Кочевники смеялись. Из шатра вышел удук и отдал какое-то распоряжение. Связанного мутанта подтащили к небольшой лёгкой тебитке. Быконя, тянущего повозку, выпрыгли и отвели в сторону. Отмотали ремнями упряжи, затянули как следует, разрезали пленнику верёвки на ногах. Зеленокожий тут же вскочил с земли, оскалив зубы, кинулся на стоявших вокруг людей. Натянулись упряжные ремни, сдвинулось с места повозка. Смех орденцев стал громче и злее. Послышались свист, крики и улюлюканье. Дикарь со связанными руками метнулся в другую сторону. И снова его не пустила крепкая упряж. Ремни дернули мутанта назад. Тот чуть не упал. Отказавшись от бесплотных метаний, дикарь с натугой, все-таки силенок у зеленокожего было меньше, чем у быконе, потянул повозку в толпу. Люди с хохотом расступались перед оскаленной мордой. Ханудук тоже улыбался. «Дурацкая и никчемная забава», — подумал Виктор. Ничего смешного в происходящем он не видел, какого-то смысла тоже. Да и не безопасна была такая потеха. Если пленному мутанту всё-таки удастся освободиться среди улюлюкающей толпы, орденцу мало не покажется. Видимо, осознав наконец тщетность своих усилий, зеленокожий остановился. Тяжело дыша, пленник смотрел вокруг заотравленным и полным ненависти взглядом. Его подзадоривали Арденсы тянули к нему руки, махали перед мордой кулаками, дразнили. Пару раз дикарь попытался цапнуть кого-нибудь зубами, но не смог. Повиснув в упряжных ремнях, искали клыки, зеленокожий ждал оплошности со стороны мучителей. Однако никто не подходил к нему достаточно близко. Мутант тоже стоял на месте. Удук отдал ещё один приказ. Какой-то нокер, схватив длинный кнут, вскочил в кибитку за спиной зеленокожего. Щелкнул бич. Тугая, плетенная из тонких кожаных ремешков косица, стяганула по спине пленника, оставив на ней отчетливый след. Брызнула кровь. Дикарь, взвизгнув, дернулся вперед, да так, что люди едва успели раступиться. Возможно, в этот раз зеленокожий и смог бы, изловчившись, куснуть кого-нибудь, но ему помешала острая боль, и благоприятный момент был упущен. Ещё один взмах хнута, ещё удар. И кровавый фонтан из подсодранной кожи. Рывок и снова свист рассекаемого воздуха. Щелчок бича. Новый кровоточащий рубец. Мутант взжжал, рычал и рвался из упряжи. Повозка катилась, не останавливаясь. Степняки выли от восторга. Вектор неодобрительно покачал головой. Но не нравилась ему ардынская потеха. Не понимал он её. Зачем всё это? спросил Виктор у баца ЦГ. Не проще ли просто убить тварь? Проще, согласился толмач. Но люди хотя бы иногда должны видеть то, что их пугает, в смешном свете. Так легче победить свой страх. Опасного врага лучше презирать, чем бояться его до дрожи в коленках. Страх парализует волю, смех раскрепощает. даёт силы и вселяет уверенность в победе. Виктор пожал плечами. Может и была в этом доля правды, но в правильности происходящего он всё же сильно сомневался. Не то чтобы Виктор жалел беспомощного пленника или сочувствовал зеленокожему отродью. Котловая нелюдь, практикующая человечести жертвоприношения, вполне заслуживала смерти. Он сам, не задумываясь, убил бы любого дикаря пришедшего из-за хребта. Но убить — это одно, а то, что происходит сейчас, совсем другое. Нечеловеческое отношение к нечеловеку не делает человека более человечным. Корявой и каламбурной какая-то получилась мысль. Но лучше выразить то, что он сейчас чувствовал, Виктор не мог. Отъехав на полсотни метров кибитка, влекомая зеленокожим, снова остановилась. Связанный и осыпаемый градом ударов мутант споткнулся, упал, забился на земле и запутался в ремнях упряжи. Возница выругался и принялся стягать кнутом чаще, сильнее. Возбуждённая толпа зрителей орала всё громче. "Жаль, из зелёного демона нельзя сделать хорошего раба", со странным выражением в голосе посетовал Бацыцак. "Почему?" спросил Виктор. ответить толмач не успел. Как оказалось, зеленокожий ворочился на земле не просто так. Каким-то чудом ему удалось высвободить из пут правую руку. Как тистая лапа перехватила кнут на ударе и вырвала из рук возницы, чуть не сдёрнув с себитки его самого. Затем декар попытался поймать кого-нибудь из обступивших его людей, но опять не смог ни до кого дотянуться. Веревки и ремни упряжи Но прежде ему мешали ему двигаться. Толпа отхлынула. Удок что-то прокричал. Вперёд выступили с десяток тяжело вооружённых нукеров. Однако убивать пленника орденцы, похоже, не собирались. За нукерами появились степнети с арканами. Пленника явно намеревались скрутить и связать снова, а затем продолжить веселье. Кажется, даже зеленокожий понял это своим куцам декарским умишкам. Мутант яростно забился в паутине верёвок и ремней, пустив в ход когти с свободной руки и зубы. Верёвки вроде поддались, но разорвать упряжные ремни оказалось не так просто. А первый аркан уже мелькнул в воздухе, хлестнул по мутанту и едва не затянулся на его шее. Тот успел пригнуться и сбросить верёвку с плеч. Вторая петля чуть не поймала зеленокожего замелькающую руку. И вот-вот будут брошены другие арканы. Так и не обретя полной свободы, Дикарь снова должен был оказаться в плену. Мутант резанул по людям ещё одним ненавидящим взглядом, затем, потняв разбитую голову к небу, пронзительно выкрикнул: "Япа! Япа! Япа! Япа!" И под звуки боевого клича рубанул когтистой лапой по собственному горлу. Раз, другой. быстро, сильно, разрывая толстую складчатую кожу под выступающей нижней челюстью, сонную артерию или что там есть у мутантов вместо неё, он взрезал лишь с третьего раза. Япа-япа! Звонкий крик потонул в хрипе и бульканье. А потом оремья медикар забился в агонии. Зеленокожий предпочёл смерть плену. Что ж, теперь было понятно. Почему из котловых человекаподобных тварей не получаются рабы? Если прочие зверьё и даже люди могут жить в неволе, то эти нет. Виктор даже немного зауважал зеленокожих. Купеческие обозы проезжали мимо селения разгромленного дикарского клана. Хотя селение это, конечно, громко сказано. Дикари жили в небольших земляных норах. Вот, наверное, зачем им нужны такие когти. подумалс Виктору землю рыть вокруг примитивных землянок валялись трупы зеленокожие мужчины, женщины, дети стариков не было то ли котловые дикари попросту не доживали до преклонного возраста то ли община не давала своим членам такой возможности чтобы не обременять себя лишними мёртвыми в стороне лежали мёртвые ордынцы судя по всему дикар стекла надбивался яростно но безуспешно В этот раз не зеленокожие мутанты совершили набег на людские территории, а люди уничтожили селение мутантов, поставленное вне котла. Мир все-таки начинает меняться. Размножаются ведь не только котловые твари. Людей тоже становится больше, и они вновь предъявляют претензии на планету, которую сами чуть не уничтожили. Однако, чтобы жить на этой планете, человеку придется истребить опасных мутантов, им же и порожденных. И тут остаётся только одно: война на уничтожение, бескомпромиссная зачистка территорий. Тут либо они нас, либо мы их. Другого не дано. Или всё же есть другой путь? Если он и был, то Виктор его не видел. На краю декарского селения располагался алтарь зеленокожих, предназначенный для человеческих жертвоприношений. Здесь он имел вид невысокого холмика, из которого торчали глубоко вбитые колья, к которым, судя по всему, дикари привязывали жертву. Что с ней происходило потом? Живым от зеленокожих не уходил никто, поэтому о сути дикарского обряда было мало что известно. Но под холмом валялись кости человеческие, обглоданные и отдельной кучкой скрытые черепа, словно бритвой взрезанные. что само по себе было странно и страшно. Ни декарские дубинки и копья, ни зубы, ни когти не могли оставить такой идеально ровной раны, а иным оружием зеленокожие не пользовались во всяком случае в стычках с людьми. Но как-то же они умудрялись трепанировать черепа? Глядя на останки неизвестных жертв, принесённых непонятным способом неведомым богам, Виктор лишний раз убеждался, что иного способа сосуществования с мутантами, кроме тотальной войны и истребления, у человечества попросту не существует. Слишком велика разница между теми, кто повязывает жертвенные трепеницы на перекладинах могильных крестов, и теми, кто вскрывает людям головы. В поселении зеленокожих у Дукхан оставил несколько сторожевых разъездов и сотню нукеров. Орда двинулась дальше. Через некоторое время спустя на севере показался прикотловый лес. Короновые мхи, словно зелёная вата, устилали весь его верхний ярус. Возле леса суетились и два различимые фигурки ордынских садников. Опять нападение котловых тварей? Виктор присмотрелся. Да нет, тут другое. Между деревьями заметались из-за тепламени. Над мховыми покровами поднялись дымные клубы. «Что это?» — обратился Виктор к Баццицегу. «Удук-хан велел поджигать котловые леса, мимо которых мы будем проезжать», — ответил Толмач. «Ветер дует из степи. Огонь пойдет в большой котел». В лесу стремительно разгорался верховой пожар. Не прошло и нескольких минут, как загоревшиеся в нескольких местах участки соединила сплошная огненная стена. Пламя перескакивало по переплетению веток и кроновым мхам, словно разливалась вышедшая из берегов река. Что ж, тоже неплохой способ зачищать территорию. Так ордынцы и шли, одевали котёл по над границей, отбивались от котловых тварей и зеленокожих дикарей, палили леса и часто оставляли в тылу многочисленные хорошо вооружённые отряды, которым надлежало патрулировать захваченные земли. По этой причине войско Удуга таяло довольно быстро. Охраны, выделенной на сопровождение передвижного караван-сарая, тоже становилось меньше. Орда всё плотнее сбивалась в кучу. Удуг больше не вёл свою армию широким фронтом, не рассеивал силы и не высылал дозоры слишком далеко. Наоборот, хан стягивал поредевшие тумены. Орда словно сжимала расстопыренные пальцы в небольшой но крепки кулак для последнего удара прорыва. Во время ночёвок в станках чевников больше не казался таким необъятным, каким он предстал перед сибиряками в первый раз, и уже не напоминал бесконечное море костров и шатров, затопившее степь. Купеческие обозы почти вплотную примыкали к ханской ставке, а гонец из шатра Удуга мог теперь быстро добраться до любого отряда из внешнего охранения. Но даже изрядно сократившееся ордынское войско по-прежнему выглядело внушительно, и это не осталось незамеченным. Как ни странно, но в степях под большим котлом жили люди. Немного, правда, но сам по себе факт этот был удивительным. Бацацк рассказал, что дозоры видели небольшие группки всадников, а однажды с полдюжины наездников появились на вершине холма. мема, которого проезжали купеческие обозы. Правда, когда к чужакам были посланы разведчики, неизвестный отряд поспешил скрыться. Местные вообще, как правило, убирались с дороги ордынского войска, ища зале в степных просторах. Видимо, они тоже вели кочевой образ жизни, а соседство с скотлом научило их прятаться быстро и не оставляя следов. Чужаков, спасавшихся бегством, не преследовали. Но вскоре объявились воинственные кланы, которые попытались атаковать дозоры Удуга. Такого хан простить не мог. Немногочисленный враг был разбит карательным туменом, а его стойбище, которое удалось найти, сожжены. Двигавшийся на запад ордынский поток сменал всех, кто осмеливался встать на его пути, и людей, и не людей. В этом Удук был последователен и принципиален. место для своего нового улуса и будущих торговых путей хан чистил основательно. После успешной карательной экспедиции сразу несколько местных племен пристали послов и заключили с удугом мирный договор. Новые кланы влились в орду и пополнили ханское войско. Правда, пополнение оказалось хиленьким и плохо вооружённым. Судя по всему, немногочисленные обитатели степных земель сами были рады встать под сильную руку великого хана, и всё же союзники принесли пользу. Они многое знали о южных и западных землях, расположенных под большим котлом. На юге, между Аралом и Каспием, жизни практически нет. По просьбе Виктора Бацацек вкратце обрисовал ситуацию. Там не селится ни люди, ни мутанты, Сейчас там только пустыни и солончаки. Орал почти полностью пересох. Вокруг северного и северо-восточного Каспия зыбущие пески. Засасывают любого, кто сунется. Дальше на запад – калмыстские и южно-русские степи. Еще дальше – кавказские предгорья. По степям и вдоль предгорья можно выйти к южным морям. Но идти придется между большим котлом и Казахстаном. и воинственным кавказским эмиратам. Тамашние горцы часто совершают набеги. Они хорошо вооружены, у них есть своя нефть, а в бою кавказцы подобны бешеным волкамсам. С горцами воюют казаки, заселившие пространство между эмиратом и котлом. В общем, неспокойные земли, местные стараются в тех края не соваться. Ордук повёл войско в обход каспийских забутых песков. Мастера из ханского войска построили переправу через большую реку, раньше её называли Волгой, пояснил бацацек. И орда снова углубилась в степи. Как вскоре выяснилось, новые союзники сказали правду. Хотя никаких гор ещё не было в помине, их обитатели дали о себе знать. Поначалу на юге начали появляться Неизвестные всадники, следившие за передвижением ордынского войска, но разворачившие бы коней и уносившиеся прочь при малейшей попытке приблизиться к ним. Потом было несколько стремительных наскоков, которые, впрочем, без особого труда отбило фланговое охранение. Стычки оказались несерьезными, почти без стрельбы. Видимо, горцы лишь прощупывали силы ордынцев. Но прощупав, кавказцы навалились всерьез.